Глава 3. Большой цикл денег, кредита, задолженности и экономической деятельности. Большинство людей и стран хотят больше богатства и власти, а деньги и кредит имеют самое большое влияние на их прибыли и убытки. Если вы не понимаете, как работают деньги и кредит, вы не можете осознать, как работает система, а если не понимаете, как работает система, вы не можете осознать, что готовит вам будущее. Например, если вы не понимаете, как ревущие 20-е привели к долговому пузырю и большому разрыву в уровне доходов, как лопнувший долговой пузырь вызвал Великую депрессию 1930-1933 годов и как она стимулировала борьбу за богатство по всему миру, вы не поймёте, почему Франклин Рузвельт был избран президентом в 1932 году. Вы также не разберётесь, почему вскоре после своей инаугурации он объявил о новом плане, по которому Центральное правительство и Федеральная резервная система ФРС могли предоставить экономике много денег и кредитов. Примерно то же происходило в то время в других странах и происходит в мире сейчас в ответ на кризис, вызванный пандемией. Пока вы не поймёте, как работают деньги и кредит, вы не поймёте… почему мир так сильно изменился в 1933 году, почему началась Вторая мировая война, как она была выиграна и проиграна и по какой причине в 1945 году возник новый мировой порядок, причём именно в таком виде. Но когда вы способны понять механику, лежащую в основе событий прошлого, вы можете понять, что происходит сейчас и что может произойти в будущем. б е с е д у я с некоторыми из самых знаменитых историков и политиков, в том числе нынешними и бывшими главами правительств, министрами иностранных дел, министрами финансов и руководителями центральных банков, мы поняли, что у каждого из них свой кусочек головоломки, объясняющий, как устроен мир. Если мне не хватало адекватного осознания того, как работают политика и геополитика на практике, то им недоставало понимание того, как работают деньги и кредит. Некоторые говорили мне, что непонимание сути денег и кредита было для них основным недостающим элементом головоломки и мешало усвоить уроки истории. Я, в свою очередь, объяснил им, как их точка зрения помогла мне понять динамику, влияющую на решения политиков. Эта глава посвящена вопросам денег, кредита и экономики. Начнём с денег и кредита. Вневременные и универсальные основы денег и кредита. Все субъекты – люди, компании, некоммерческие организации и правительства – имеют дело с одними и теми же основными финансовыми реалиями. К ним приходят деньги, доходы, их часть уходит, расходы, а остаток составляет чистый доход. Эти потоки измеряются цифрами, которые отражаются в отчётах о прибылях и убытках. Если субъект получает больше, чем отдаёт, у него возникает прибыль и растут сбережения. Если он тратит больше, чем зарабатывает, сбережения снижаются. Для решения этой ситуации он влезает в долги или занимает деньги у кого-то еще. Если у субъекта больше активов, чем обязательств, он обладает большим собственным капиталом, он может тратить больше имеющейся у него прибыли путем продажи активов, пока у него не закончатся деньги, после чего ему придется резко урезать расходы. Если его активы меньше пассивов, а доходы ниже суммы, необходимой для покрытия операционных расходов и выплат по кредитам, ему нужно урезать расходы, объявить дефолт или реструктурировать свои долги. Все активы и пассивы — долги. Субъекта могут отражаться в его балансе. В явной или неявной форме такие балансы есть у каждой страны, компании, некоммерческой организации и человека. Если экономисты суммируют доходы, расходы и сбережения всех субъектов, они получают кумулятивное значение. То, как субъекты в совокупности управляют своими финансами, что отражается в их отчетах о прибылях и балансах, сильнее всего влияет на перемены во внутреннем и мировом порядке. Если вы можете понять суть собственных доходов, расходов и сбережений, представить, как с ними работают другие, и собрать кумулятивные данные, вы увидите, как работает вся система. Поразмышляйте о своем финансовом положении. Как сопоставляются между собой ваши доходы и расходы, и как изменится эта ситуация в будущем? Сколько сбережений у вас есть и во что они вложены? А теперь попробуйте представить себе другие сценарии. Насколько вам хватит сбережений, если ваши доходы снизятся или исчезнут? Насколько велик риск ваших инвестиций и сбережений? Каким будет ваше финансовое положение, если их ценность снизится вдвое? Можете ли вы легко продать свои активы и получить за них деньги для оплаты расходов и обслуживания долгов? Как выглядят другие ваши источники денег, в том числе поступающих от государства? Это самые важные расчеты, которые вы можете провести, чтобы улучшить свое благосостояние. Теперь посмотрите на других. людей, компании, некоммерческие организации и правительства. И подумайте, насколько они размышляют над этими вопросами. Поймите, что мы все связаны между собой. Поразмышляйте о том, как изменение внешних условий может повлиять на вас самих и других людей, от которых вы зависите. Поскольку экономика представляет собой сумму всех субъектов, действующих тем или иным образом, такие размышления помогут вам понять суть происходящего сейчас и того, что имеет все шансы произойти в будущем. Например, поскольку расходы одного субъекта представляют собой доходы другого, когда один субъект уменьшает свои расходы, это вредит не только ему самому, но и тем, кто на этом зарабатывает. Точно так же, поскольку долги одного субъекта — активы другого, невыполнение обязательств одной стороной — снижает величину активов других, а значит, требует от них сокращения расходов. Эта динамика создает самоподдерживающийся цикл развития долговой нагрузки и экономический спад. В какой-то момент возникает политическая напряженность, по мере того, как люди начинают все активнее спорить о том, как делить уменьшающийся пирог. Согласно общепринятому принципу, долг съедает капитал. Это значит, что долги имеют приоритет с точки зрения погашения. Например, если у вас есть дом, недвижимость, но вы не в состоянии платить ипотеку, он будет продан или отобран. Кредитор получит свои деньги раньше, чем вы как владелец дома. В результате, когда ваши доходы окажутся ниже расходов, а активы меньше пассивов, долгов, вам, скорее всего, придется распродавать активы. Вопреки тому, что интуитивно думают большинство людей, В мире нет фиксированного объёма денег и кредитов. И те, и другие могут легко создаваться центральным банком. Людям, компаниям, некоммерческим организациям и п р а в и т е л ь с т в о м нравится, когда центральные банки создают много денег и кредита, поскольку это обеспечивает им больше покупательной способности. Расходование денег и кредита приводит к повышению цен на большинство продуктов инвестиционных активов. Оно также создаёт долги, требующие возврата, В результате люди, компании, некоммерческие организации и правительства со временем вынуждены тратить меньше, чем зарабатывают. Это сложный и болезненный процесс. Вот почему действия с деньгами, кредитом и долгами, а также экономическая деятельность следуют естественным циклам. На этапе создания кредита растут и спрос на продукты, инвестиционные активы и их производство, а на этапе погашения долгов — они, соответственно, снижаются. А что, если долги никогда не будут погашены? Тогда участие общества не окажется сильного долгового бремени и болезненного периода расчёта по долгам. Но разве это будет не ужасным исходом для их кредиторов, которые потеряют свои деньги? Подумаем, можно ли найти способ решить долговую проблему так, чтобы это не повредило ни должникам, ни кредиторам? Поскольку правительства имеют возможность создавать деньги и давать их в долг, почему Центральный банк не может судить деньги правительству страны на ставке, близкой к нулю, чтобы оно затем распределило их во все нуждающиеся отрасли экономики? Может ли он предлагать деньги по низким ставкам и позволить должникам никогда не возвращать свои долги? В обычных условиях должники должны возвращать взятую сумму, а также процент за её использование несколькими частями в течение оговорённого периода. Однако Центральный банк имеет возможность установить процентную ставку на уровне нуля процентов и переносить сроки возврата долгов так, что должникам никогда не придётся их отдавать. Фактически, он просто раздаёт должникам деньги, но формально это так не выглядит, поскольку сумма долга будет всё равно учитываться как актив, принадлежащий Центральному банку. Последний может сказать, что занимается нормальной деятельностью по кредитованию. Именно это происходило в начале экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Разные версии этой схемы можно увидеть на протяжении всей истории. Кто за всё это платит? Очевидно, что это плохо для других игроков за пределами Центрального банка, у которых чужие долги, деньги и облигации выступают в качестве активов. Они не получат на них должную отдачу, а значит, не могут сохранить прежнюю покупательную способность. Самая большая проблема, с которой мы все сталкиваемся сейчас, состоит в том, что у многих людей, компаний, некоммерческих организаций и правительств доходы слишком малы по сравнению с расходами, а их долги и другие пассивы, связанные со взносами на пенсии, здравоохранение и социальное страхование, очень велики по сравнению со стоимостью их активов. Порой это незаметно, и ситуация даже видится своей противоположностью, поскольку много людей, компаний, некоммерческих организаций и государств кажутся богатыми, хотя фактически они на грани банкротства. Их мнимое богатство связано с тем, что они много тратят, имеют значительные активы и даже немалые запасы денег. Однако, если посмотреть внимательно, можно легко обнаружить тех, кто кажется богатым, но на самом деле столкнутся ь с финансовыми затруднениями, поскольку их доходы меньше расходов и или их пассивы превышают величину активов. Если спрогнозировать, что может произойти с их финансовым положением в будущем, вы увидите, что им придётся сокращать расходы и распродавать активы, причём не самым выгодным для себя и болезненным способом. Каждому из нас стоит создавать такие прогнозы на будущее для наших финансов, для тех, кто нам дорог, и для мировой экономики в целом. В общем, у некоторых людей, компаний, некоммерческих организаций и страны пассивы — обязательства. Слишком велики по сравнению с чистой прибылью и ценностью их активов, призванных компенсировать их. Они слишком слабы в финансовом отношении, но не производят такого впечатления, поскольку много берут в долг и много тратят. Если вас что-то смущает в моих словах, Призываю вас посмотреть с этого ракурса на вашу личную ситуацию. Напишите на листе бумаги, как выглядит ваш запас финансовой прочности. Как долго вы сможете быть в нормальном финансовом положении при наступлении худшего сценария? Например, если потеряете работу, а ваши инвестиционные активы обесценятся в половину из-за кризиса на рынке, налогов и инфляций. Затем проведите такие же расчёты для других людей, просуммируйте их и у вас появится хорошая картина состояния вашего мира. Я выполнил это упражнение с помощью моих партнёров из Bridgewater и считаю его очень ценным для размышлений о возможном будущем. Подводя итог, можно сказать, что эти финансовые реалии работают для всех людей, компаний, некоммерческих организаций и правительств, так же, как для вас и меня, с одним большим и важным исключением, о котором я упоминал ранее. Все страны способны создавать деньги и кредит буквально из ничего, а затем давать их людям, чтобы те могли их тратить или сужать в долг другим. Создавая деньги и передавая их нуждающимся должникам, центральные банки способны предотвратить динамику долгового кризиса, которую я только что объяснил. Поэтому я немного видоизменю описанный ранее принцип. Долг съедает капитал, но центральные банки могут питать долг печатая деньги. Нас не должно удивлять, что государство печатает деньги, когда долговые кризисы приводят к неприемлемым для политиков уровням задолженности, уничтожающим капитал и создающим крайне болезненные экономические условия. Однако не все деньги, которые печатают государства, имеют равную ценность. Валюты, широко распространённые во всём мире, называются «резервными». На момент написания этой книги доминирующая мировая резервная валюта «Доллар США», к о т о р ы й печатается Центральным банком США, федеральной резервной системой. Гораздо менее важной резервной валютой выступает евро, который создает Центральный банк еврозоны, Европейский центральный банк. Японская иена, китайский юань и британский фунт в наши дни относительно небольшие резервные валюты, Однако важность китайской денежной единицы быстро нарастает. В российских банках название денежной единицы Китая устоялось как юань. На Западе более употребимо название самой китайской валюты — ренминби или жэнминби. Владение резервной валютой приносит стране огромную пользу, поскольку обеспечивает ей огромную покупательную способность, возможность взаимствовать и немалую власть над всеми в мире — кто получает деньги и кредит, необходимые для покупок и продаж. Однако сам факт превращения валюты в резервную запускает цикл, в котором страна теряет свой прежний предпочтительный статус. Это связано с тем, что она получает возможность заимствовать больше, чем в иных обстоятельствах. Создание большой денежной массы и кредита для обслуживания долга подрывает ценность валюты, и в итоге она теряет статус р е з е р в н о й Утрата этого статуса – может привести к печальным последствиям, поскольку обладание резервной валютой одна из самых важных сил, которая может быть у страны, поскольку это создаёт для неё огромные покупательские и геополитические возможности, а страны, не имеющие собственной резервной валюты, часто нуждаются в ней, например, в долларах, когда в этой валюте номинирована основная часть их государственного долга. Они не в состоянии печатать эту валюту, п о р о не имеют в ней достаточных сбережений, иногда лишаются способности зарабатывать её в моменты, когда больше всего в ней нуждаются. Когда страна, которой очень нужна резервная валюта для обслуживания долгов, выраженных в ней, покупает что-то у продавцов, которые принимают только резервные валюты, она может оказаться банкротом. Такое часто происходило в прошлом, и сейчас на грани этой проблемы стоит целый ряд стран. Проблемы существуют на уровне и местных правительств, и отдельных граждан. Такая конфигурация обстоятельств есть в мире уже некоторое время, и нам достаточно легко увидеть, как работает эта машина. В данной главе я расскажу об этом. Начнём со снов. Что такое деньги? Деньги — с р е д с т в а обмена, которое также может использоваться для накопления богатства. Под средством обмена — я подразумеваю то, что можно отдавать другим в обмен при покупке. Люди производят вещи, чтобы обмениваться ими с теми, у кого есть другие нужные им вещи. Поскольку неудобно постоянно носить с собой неденежные объекты в надежде обменять их на что-то нужное, это называется бартером, практически каждое общество, когда-либо существовавшее в мире, создало ту или иную форму денег — валюты. Они гораздо более портативны, а также обладают одинаковой для всех ценностью. Значит, вы можете обменять их на всё, что может вам понадобиться. Под средством накопления богатства я имею в виду средство сохранения покупательной способности в период между её приобретением и использованием для покупки чего-то другого. Логичнее всего хранить богатство в виде требований на деньги, которые вы можете получить в любой момент в будущем. Но люди также предпочитают хранить богатство в активах, которые, по мнению владельцев, сохранят или приумножат свою ценность. Например, золото, серебро, драгоценные камни, картины, недвижимость, акции и облигации. Владея тем, что с п о с о б н о расти в цене, они считают, что смогут добиться лучшего результата, чем при владении валютой, и при необходимости обменять свою собственность на валюту, чтобы купить другие нужные вещи. Именно тогда на сцене появляются кредит и долг. Важно понимать разницу между деньгами и долгом. Первые помогают урегулировать взаимные претензии, вы платите ими по счетам и вас оставляют в покое. Долг – обязательство выплатить деньги в будущем. Когда кредиторы возвращают себе деньги, они рассчитывают получить обратно не только их, но и некий процент за их использование. Это позволит им купить больше продуктов, чем если бы они просто держали эти средства у себя. Когда всё хорошо, должники используют полученные деньги с выгодой и зарабатывают прибыль. Это даёт им возможность расплатиться с кредиторами и оставить часть денег себе. Пока кредит не погашен, с точки зрения кредитора он считается активом, например, выраженным в виде облигаций. А с точки зрения заёмщика – пассивом, долгом. Когда деньги возвращаются кредитору, активы и пассивы исчезают. И должник, и кредитор остаются в плюсе, фактически деля между собой прибыль от удачного использования денег. Подобные операции полезны для всего общества, выигрывающего от повышения производительности. Хотя должники обычно готовы платить процент, что дает кредиторам стимул отдавать свои деньги, в наши дни имеются некоторые долговые активы с отрицательными процентными ставками. Чуть далее мы еще поговорим об этой странной истории. Важно понимать, что большинство денег и кредита, особенно денег, выпускаемых современными государствами, не имеет внутренней ценности. Это всего лишь записи в бухгалтерской системе, которые легко изменить. Цель системы в том, чтобы помочь эффективно распределять ресурсы. В результате растет производительность, вознаграждая и кредиторов, и должников. Однако эта система периодически даёт сбои. И когда это случается, неминуемо, как показывает вся история человечества, предложение валюты монетизируется, а её ценность снижается или полностью исчезает. Монетизация означает, что Центральный банк создаёт деньги для покупки долгов. Это приводит к значительным сдвигам в уровне богатства, рассылающим волны потрясений по экономике и рынкам. Всё это значит, что долговая и кредитная машина далеко не совершенна. Спрос, п р е д л о ж е н и е и стоимость денег проходят циклические взлёты и падения. Восходящие колебания приводят к приятному изобилию, а нисходящие — к болезненной реструктуризации. Теперь поговорим о том, как работают эти циклы. Мы начнём с основ, а затем оценим текущую ситуацию. Деньги, кредит и богатство. Хотя деньги и кредит часто ассоциируются с богатством, это не одно и то же. Поскольку вы можете покупать богатство, продукты, за деньги и кредитные ресурсы, иногда кажется, что их сумма в вашем распоряжении и объем вашего богатства почти синонимы. Но вы не можете создавать больше богатства, просто создавая больше денег и кредита. Для этого вам нужно быть более продуктивными. Многие путают создание денег с созданием богатства – и не всегда понимают, какую решающую роль это играет в развитии экономических циклов. Посмотрим на происходящее более детально. Поскольку обычно существует взаимодополняющая связь между созданием денег и кредита с одной стороны, и созданием продуктов и инвестиционных активов с другой, их часто путают. Но подумаем об этом так. В мире есть финансовая и реальная экономика. И хотя они связаны, Это не одно и то же. Развитие каждой из них определяется собственными факторами спроса и предложения. В реальной экономике спрос и предложения определяются объёмом производимых продуктов, а также количеством заинтересованных в них покупателей. Когда уровень желаемых продуктов высок и растёт, а у страны нет возможности для их производства в достаточных объёмах, это ограничивает возможности роста реальной экономики. Если спрос растет быстрее, чем производственные мощности, растут цены и инфляция. И тогда на сцену выходит финансовая экономика. Перед лицом инфляции центральные банки обычно ужесточают денежно-кредитную политику, чтобы замедлить спрос в реальной экономике. Когда спрос слишком мал, они делают обратное, обеспечивая экономику деньгами и кредитом. Увеличивая и уменьшая предложение денег и кредита, Центральные банки могут повышать и снижать спрос и производство финансовых активов и продуктов. Однако сделать это идеально невозможно, поэтому возникает краткосрочный долговой цикл, который мы воспринимаем как чередующиеся периоды роста и рецессии. Кроме того, стоит обратить внимание на ценности денег и кредита, которая основана на их собственном спросе и предложении. Когда вы создаете валюту в объемах, больших, чем спрос на нее, ее стоимость уменьшается. Для оценки возможного развития событий важно понимать, куда направляются деньги и кредит. Например, их можно использовать не для финансирования экономического роста в реальном секторе, а для покупки других валют или инвестирования в защищенные от инфляции активы. Поэтому они не могут стимулировать экономическую деятельность. Это приводит к снижению стоимости валюты и росту стоимости таких защищённых от инфляции активов. В эти моменты может произойти скачок инфляции, поскольку предложение денег и кредита увеличивается по сравнению со спросом на них. Мы называем такую ситуацию денежной инфляцией. Это может происходить одновременно с ослаблением спроса на продукты на рынке. Начинается распродажа активов. Реальной экономике грозит и дефляция. Так возникают инфляционные депрессии. Поэтому стоит следить за движениями спроса и предложения и в реальной, и в финансовой экономике, чтобы понять, что может произойти в мире финансов и экономики в будущем. Например, то, как финансовые активы создаются правительством в рамках фискальной и денежно-кредитной политики – серьезно влияет на то, как именно приобретает покупательную способность, связанную с этими активами. Это также помогает определить, на что она будет потрачена. В нормальных обстоятельствах деньги и кредит создаются центральными банками и направляются в финансовые активы, которые система частного кредитования использует для финансирования суд и покупок частных лиц. Однако в моменты кризиса то куда направляются деньги, кредит и покупательная способность определяется не рынком, а правительством, и принципы капитализма, каким мы его знаем, перестают работать. Нечто подобное произошло в мире после начала пандемии COVID-19. Помимо путаницы между финансовой и реальной экономикой, часто возникает путаница между ценами на предметы и их стоимостью. Поскольку они близки друг к другу, их можно ошибочно счесть, одним и тем же. Когда у людей появляется больше денег и кредитных возможностей, они, как правило, тратят больше. И в той мере, в которой их расходы способствуют росту экономического производства и повышению цен на продукты и финансовые активы, можно сказать, что это увеличивает богатство. Люди, которые уже владеют этими активами, становятся богаче с точки зрения традиционных показателей. Однако, Такой прирост богатства иллюзорен, причём сразу по двум причинам. Первое. Кредиты, вызывающие рост цен ы производства, рано или поздно должны быть погашены, так что при прочих равных условиях это окажет противоположный эффект в момент погашения долгов. И в т о р а я Внутренняя стоимость вещи не меняется только из-за того, что цена на неё растёт. Подумайте вот о чём. Если вы владеете домом, а государство создает много денег и кредита, на рынке появится много потенциальных покупателей, что может сильно поднять цену дома. Но при этом сам дом остается прежним. Растет не ваше реальное богатство, а только расчетное. То же происходит с любым вашим инвестиционным активом, цена которого повышается, когда правительство создает деньги, акции, облигации и так далее. Расчётное богатство увеличивается, а реальное остаётся прежним, поскольку вы владеете тем же объектом, что и раньше. Иными словами, если вы используете для оценки своего богатства рыночную стоимость своего имущества, у вас возникает иллюзия того, что вы богатеете, хотя на самом деле этого не происходит. И чтобы разобраться в принципах работы экономической машины, важно понимать, что деньги и кредит оказывают стимулирующее воздействие, когда их раздают, и подавляющее, когда их приходится отдавать. Вот почему и возникают циклы денег, кредита и экономического роста. Центральные банки контролируют объем денежной массы и кредитов на рынке. Основной механизм такого контроля рынков и экономики – изменение стоимости и доступности денег и кредита. Когда экономика растет слишком быстро, и её нужно немного замедлить, Центральный банк снижает доступность денег и кредита, делая их более дорогими. Это побуждает людей не занимать и тратить, а наоборот, одалживать свои средства другим. Когда же рост слишком мал, и Центральный банк хочет стимулировать экономику, он расширяет доступность недорогих денег и кредитов, что побуждает людей больше брать в долг, инвестировать и или тратить. к о л е б а н и я стоимости и доступности денег и кредита приводит к взлётам и падениям цен и количеств продуктов и инвестиционных активов. Однако банки могут контролировать экономику лишь в той мере, в которой они способны создавать деньги и увеличивать кредитную массу. А эти возможности ограничены. Представьте, что у центрального банка есть бутылка волшебного стимулирующего эликсира, которые он может вливать в экономику по мере необходимости. Когда рынки и экономика в упадке, банк понемногу вливает в них это вещество, денежную массу и кредит, чтобы их подбодрить. Когда же рынки и экономика слишком сильны, банк перестает давать им этот эликсир или дает гораздо меньше. Эти шаги приводят к цикличным подъемам и спадам в объемах и ценах денежной массы и кредита, а также продуктов, финансовых активов. Обычно шаги принимают форму краткосрочных и долгосрочных долговых циклов. Краткосрочные, со своими взлетами и падениями, обычно длятся около 8 лет, плюс-минус еще несколько. Продолжительность периода определяется тем, сколько нужно волшебного эликсира, чтобы поднять спрос до верхней границы производственных возможностей реальной экономики. Большинство людей уже видели достаточно много краткосрочных долговых циклов, циклов бизнеса, чтобы понять, как они выглядят. И обычно они не ошибаются и не думают, что то или иное сложившееся положение вещей останется навсегда. Я провожу четкое различие между этими циклами и долгосрочным долговым циклом, который обычно длится от 50 до 75 лет. Соответственно, внутри него имеются от 6 до 7. до десяти к р а т к о с р о ч н ы х долговых циклов. Кстати, прошу вас понять, что эти грубые расчёты продолжительности циклов действительно неточные, и чтобы понять, где именно мы находимся в этих циклах, нам нужно изучить больше условий, чем одна лишь продолжительность времени. Поскольку кризисы, возникающие в результате развития этих долгосрочных долговых циклов, происходят примерно один раз в жизни человека, большинство людей их не ожидают. В результате они захватывают людей врасплох и причиняют немало вреда. Долгосрочный долговой цикл, который сейчас находится на позднем этапе, был задуман в 1944 году в Нью-Гемпширском Бреттон-Вудсе и начал реализовываться в 1945 году после окончания Второй мировой войны и установления нового мирового порядка на основе доллара США. Эти долгосрочные долговые циклы обусловлены объемом волшебного эликсира, остающегося в бутылке центрального банка. Они начинаются после реструктуризации ранее существовавших избыточных долгов. В этот момент у центральных банков есть полная бутылка эликсира. Заканчиваются циклы, когда долги становятся слишком большими, а бутылка эликсира почти пуста. Иными словами, когда Центральный банк теряет способность создавать деньги и увеличивать кредитование экономики, что позволяет стимулировать реальный рост. На протяжении всей истории правительства стран и Центральные банки создавали деньги и кредит, что ослабляло их валюты и повышало уровень денежной инфляции. Это делалось для противостояния дефляции, вызываемой дефляционными кредитными и экономическими спадами. Это обычно происходит, когда уровень долга высок, процентные ставки невозможно снизить в долгосрочной степени, а создание денежной массы и кредита повышает скорее цену финансовых активов, а не реальную экономическую деятельность. В такие времена держатели долга, обещание другой стороны вернуть им деньги, обычно хотят обменять его на средства накопления богатства. В ситуациях, когда деньги и долговые активы перестают считаться хорошими средствами накопления богатства, долгосрочный долговой цикл близится к завершению и может потребоваться реструктуризация денежной системы. Поскольку эти циклы столь значительны и имели место на протяжении всей известной нам истории, нам необходимо понять их суть и сформулировать вневременные и универсальные принципы, позволяющие эффективно с ними справляться. Но большинство людей, в том числе многие экономисты, даже не признают их существование. Это связано с тем, что для получения достаточно большой и разнообразной выборки наблюдений для понимания этих событий необходимо изучать то, что происходило много столетий в различных странах. Именно этим мы и займёмся в части 2. Изучим самые важные из этих циклов на протяжении всей истории и по всему миру. Мы посмотрим, как выглядит вневременная, и универсальная механика, определяющая, почему деньги и кредит работают или перестают работать как средство обмена и накопления богатства. В этой главе я опишу общие характеристики этих случаев и смогу показать вам, как они работают архетипическим образом. Я начну с основ долгосрочного долгового цикла. Я расскажу о событиях прошлого, а затем перенесу вас в настоящее и предложу общую схему. Сразу хочу отметить, что не все случаи развиваются в точном соответствии с этой закономерностью, но почти все они достаточно точно ей следуют. Долгосрочный цикл задолженности. Этот цикл состоит из шести этапов. Этап первый начинается, когда А. В экономике мало или совсем нет долгов. И Б. Деньги являются твердыми. Долговая нагрузка предыдущего цикла в основном исчезает из-за реструктуризации и монетизации долгов. В результате этого, в частности из-за инфляции, происходит возврат к наличным деньгам на основе золота и серебра и иногда других металлов, например, никеля, или привязка к твёрдой валюте. Например, после краха денежной и долговой системы Веймарской республики деньги были обеспечены золотыми активами и землёй, а также привязаны к доллару. Такая привязка валюты к доллару произошла и после финансового краха в Аргентине в конце 1980-х. На данном этапе важно, чтобы деньги были твердыми, поскольку в этих случаях для обмена не нужно д о в е р и е или кредита. Расчеты по любым сделкам можно произвести на месте, даже если покупатель и продавец незнакомы или враждуют друг с другом. Есть старая поговорка – что золото — единственный финансовый актив, который не является чьим-то пассивом. Получая золотые монеты от покупателя, вы можете расплавить их и обменивать на что-то другое в виде металла, при этом получая почти ту же ценность. В этом проявляется существенное отличие от долговых активов, таких как фиатные деньги, представляющих собой обещание предоставить ценность в будущем. что вряд ли можно воспринимать всерьёз, учитывая, насколько легко печатать эти деньги. Когда страны воюют друг с другом и не уверены ни в намерениях друг друга, ни в платёжеспособности, они всё равно могут рассчитаться между собой золотом. Поэтому золото, в меньшей степени серебро, можно использовать и как надёжное средство обмена, и как безопасный способ хранения богатства. Этап второй. Возникают права-требования на наличные деньги в виде банкнот или купюр. Поскольку носить с собой много металлических денег рискованно и неудобно, а создание кредита может быть выгодно и для кредиторов, и для должников, появляются надежные игроки, которые кладут наличные деньги в безопасное место и выпускают на рынок требования на их получение в будущем. Эти игроки сейчас известны как банки, Хотя вначале такой деятельностью занимались всевозможные учреждения, пользовавшиеся доверием людей. В Китае, например, это делалось в храмах. Вскоре люди начинают относиться к бумажным требованиям на деньги, как к самим деньгам. Эти бумаги можно обменять на физические деньги или использовать для покупки продуктов. Такой тип валютной системы называется «связанным», поскольку стоимость валюты привязана к стоимости чего-то еще. обычно золото и серебра. Этап третий. Долги начинают расти. В самом начале количество требований на твёрдые деньги равно объёму самих таких денег в банке. Но затем держатели бумажных требований и банки открывают для себя волшебный мир кредита и долгов. Держатели бумажных требований сужают их б а н к о м в обмен на определённый процент. Банкам это выгодно поскольку они зарабатывают прибыль, сужая деньги кому-то, способному платить за это более высокую процентную ставку. Это выгодно и тем, кто берёт кредит в банке, поскольку даёт им покупательную способность, которой у них раньше не было. Это выгодно и для всего общества, поскольку приводит к повышению цены активы и росту объёмов производства. Эта схема устраивает всех и активно развивается. Появляется всё больше депозитов и кредитов, Начинается подъем экономики, а количество требований на деньги, долговых активов, активно растет по отношению к объему реальных продуктов, которые можно купить на рынке. Со временем количество требований оказывается намного больше, чем сумма твердых денег в банке. Проблемы начинаются, когда в экономике не хватает доходов для обслуживания всех долгов, или объем требований, которые держат на руках люди в ожидании возможности их продать – и получить деньги для покупки продуктов растет быстрее, чем объем продуктов. В результате превращение этого долгового актива, например, облигаций, в деньги постепенно становится невозможным. Эти две проблемы обычно идут рука об руку. Сначала поговорим о первой из этих проблем. Долг можно представить в виде отрицательного дохода и отрицательных активов, съедающих и ваши доходы, поскольку вы тратите их на то, чтобы рассчитаться по долгам, и другие активы. Ведь для расчета по долгам вам нужны деньги, а вы можете получить их, только продав другие активы. Они имеют приоритет. Иными словами, вы должны погасить их и только потом приступать к покупке других активов. Поэтому, когда доходы и ценность активов падают, возникает нужда сокращать расходы и распродавать активы, чтобы получить необходимые денежные средства. Если этого недостаточно, появляется необходимость а. реструктуризации долгов. При этом объем долгов и долговой нагрузки снижается, что становится проблемой и для должника, и для кредитора, поскольку долги одного из них одновременно выступают активами другого. и. или. б. совместных действий Центрального банка и правительства, когда банк начинает печатать деньги, а правительство их распределять, чтобы затыкать дыры в балансах компании и компенсировать падение доходов граждан. Именно это происходит прямо сейчас. Этап 4. Период долговых кризисов, дефолтов и девальвации, запускающих печатный станок для денег и ведущих к отказу от связи с т в е р д ы м и деньгами. Вторая проблема – Возникает, когда держатели долговых обязательств не верят, что они получат адекватную норму прибыли в сравнении как с другими средствами накопления богатства, так и со стоимостью продуктов. Долговые активы, например, облигации, обычно принадлежат инвесторам. Они считают, что это хорошее средство накопления богатства, которое можно продать и получить деньги для покупки чего-то еще. Когда держатели долговых активов пытаются превратить их в реальные деньги и продукты, но понимают, что не могут этого сделать, начинается паническое бегство. Многие держатели этого долга пытаются максимально быстро превратить его в деньги, продукты и другие финансовые активы. И тогда банк, частный или центральный, оказывается перед выбором либо допустить массовый отток средств из долгового актива, что приведет к повышению процентных ставок и усугублению долговых и экономических проблем, либо начать печатать деньги. Второй способ обычно выражается в выпуске облигаций. Покупка рынком достаточного количества облигаций помогает удерживать процентные ставки от роста, а иногда и от падения. В какой-то момент центральный банк неизбежно отменяет привязку к твердым деньгам, включает печатный станок и устраивает девальвацию. поскольку в противном случае он столкнётся с невыносимой дефляционной депрессией. Ключевым моментом на этом этапе становится создание достаточного количества денег и девальвация для противостояния такой депрессии, но не настолько сильно, чтобы запустить инфляционную спираль. Если на этом этапе всё сделано правильно, возникает то, что я называю красивым д е л е в е р д ж е м И более полно описываю в книге большие долговые кризисы, принципы преодоления. Иногда такие действия приводят лишь к временному успеху, но если отношение количества требований к деньгам, долговых активов, к объему твердых денег, а также объему продуктов на рынке слишком велико, банк оказывается в ловушке, из которой невозможно выбраться. У него просто нет достаточного объема твердых денег, чтобы удовлетворить требования рынка. тогда у центрального банка есть выбор – объявить дефолт или порвать связь с твёрдыми деньгами, напечатать собственные деньги и обесценить их. Девальвация в таких случаях возникает почти всегда. В процессе реструктуризации долгов она становится слишком значительной, что ведёт к упадку и возможному разрушению денежной системы. И чем больше долгов, требований на деньги и продукты возникает, тем сильнее растет потребность в девальвации. Помните, что объем продуктов всегда ограничен производственными возможностями экономики. Не забывайте также, что, как показано в нашем примере, бумажных денег как требований на получение твердых, объем этих твердых денег также ограничен. Например, объемом золота в депозитных хранилищах. А объем бумажных, требований на твердые деньги и долга, требований на бумажные деньги, постоянно увеличивается. Поскольку объем требований на бумажные деньги растет относительно объема твердых денег в банке, а также продуктов в экономике, повышается риск того, что держатели этих долговых активов не смогут обменять их на то количество твердых денег и продуктов, на которые они рассчитывают. Банк, частный или центральный, который не способен предоставить достаточно твердых денег для удовлетворения всех требований, оказывается в беде. Но у центральных банков все же несколько больше возможностей, чем у частных. Это связано с тем, что частный банк не может печатать деньги или изменять законы, чтобы облегчить работу по закрытию долгов. А некоторые центральные банки могут. Частные банки в тяжелые времена либо объявляют дефолт, либо получают поддержку от правительства, а центральные могут обесценить требования и выплатить по ним, например, 50-70%. Если их долги номинированы в национальной валюте, если долг номинирован в валюте, которую они не могут печатать, то дело почти гарантированно закончится дефолтом. Этап пятый. Появляются необеспеченные деньги, что со временем приводит к... к снижению их стоимости. Центральные банки хотят растянуть денежные и кредитные циклы как можно дольше, поскольку это лучше, чем любая возможная альтернатива. И когда система твердых денег и требований на них начинает слишком сокращаться, правительства обычно отказываются от нее в пользу так называемых необеспеченных или фиатных денег. В этих системах не используются твердые деньги – а лишь бумажные, которые центральный банк может печатать без ограничений. В результате он не рискует остаться без твёрдых денег или не выполнить свои обязательства. Скорее, риск заключается в том, что, освободившись от ограничений, связанных с объёмами золота, серебра или каких-то других твёрдых активов, люди, контролирующие печатные прессы, центральный банк, работающий вместе с коммерческими, создадут ещё больше. денег и долговых активов и пассивов. В какой-то момент их сумма может значительно превысить стоимость имеющихся продуктов, а владельцы этих огромных сумм долга могут захотеть превратить их в деньги для покупки продуктов, и это крайне негативно скажется на деятельности банка, приводя либо к невозврату долгов, либо к обесцениванию денег. Сдвиг от системы, в которой долговые бумаги могут конвертироваться в материальный актив, например, золото и серебро, по фиксированному курсу, к системе, при которой такой конвертируемости нет, произошел в США вечером 15 августа 1971 года. Как я уже писал ранее, я смотрел по телевизору, как президент Никсон заявил всему миру, что доллар больше не будет привязан к золоту. Я полагал, что после этого на рынке акций произойдет крах, однако цена на акции, напротив, выросла. До этого я никогда прежде не сталкивался с девальвацией и не понимал, как она работает. В период до 1971 года правительство США тратило много денег на военные и социальные программы. Тогда это называлось политикой пушек и масла. Оно оплачивало их за счет заемных средств и создания долга. Долг представлял собой требование, по которому деньги можно было обменять на золото, Инвесторы воспринимали его как актив, поскольку им выплачивались проценты на средства, которые они одолжили, и поскольку правительство США пообещало, что позволят держателям долга обменивать его на золото из государственных хранилищ. По мере роста расходов и дефицита государственного бюджета США были вынуждены увеличивать свой долг, создавать гораздо больше требований на золото. хотя при этом объем драгоценного металла в хранилищах не рос. Самые бдительные инвесторы могли заметить, что объем обращавшихся на рынке требований на золото был значительно выше, чем объем реального золота в банке. Они понимали, что если так продолжится, то США придется объявить дефолт, поэтому предъявили свои требования к погашению. Разумеется, сама идея того, что правительство США – самой богатой и влиятельной страны в мире откажется от своего обещания выдать достаточно золота владельцам требований, тогда казалось невероятной. Таким образом, хотя большинство людей и были поражены заявлением Никсона и его влиянием на рынке, случившееся совсем не удивило тех, кто хорошо понимал механизм работы денег и кредита. Когда кредитные циклы достигают своего предела, Для правительств, стран и центральных банков, пытающихся сохранить экономическую динамику, кажется вполне логичным наращивать долги и печатать деньги, которые будут потрачены на покупку продуктов и инвестиционных активов. Именно так происходило во время долгового кризиса 2008 года, когда процентные ставки уже достигли нуля процентов, и их было невозможно понижать дальше. Отчасти это же произошло в 2020 году в ответ на спад вызванной пандемией COVID-19. Это же делалось в ответ на долговой кризис 1929-1932 годов, когда процентные ставки упали до нуля процентов. На момент написания этих строк денежная и долговая масса растут в объёмах, не виданных со времён Второй мировой войны. Должен отметить, что вариант, при котором государство начинает печатать деньги и раздавать их для стимулирования спроса, вместо того, чтобы стимулировать его наращиванием долга, не лишён своих преимуществ. Эти деньги тратятся так же, как полученные кредиты, но на практике, а не в теории, такой кредит не нужно возвращать. Если деньги используются продуктивно, то нет ничего плохого в том, что у вас растёт денежная масса, а не масса кредита, долгов. Если же деньги печатаются слишком агрессивно и не применяются продуктивно, люди перестают использовать их в качестве средства накопления богатства и переключаются на что-то другое. История показывает, что мы не должны полагаться на правительство в защите наших финансовых интересов. Напротив, следует ожидать, что правительства будут злоупотреблять своим привилегированным положением создателей – и пользователи денежной массы и кредита по тем же причинам, по которым вы злоупотребляли бы и м я на их месте. Ни одна из сторон, определяющих политику, не может полностью владеть всем циклом. Каждая вступает в действие на различных этапах и делает то, что соответствует ее интересам, учитывая имеющиеся обстоятельства и п р е д с т а в л е н и я о том, что они считают лучшим. Порой они даже могут нарушать свои обещания, если их действия по управлению циклом – не приводит к хорошим результатам. Поскольку на ранних этапах долгового цикла правительства считаются заслуживающими доверия и нуждаются в деньгах больше, чем кто-либо еще, они, как правило, становятся самыми большими должниками. На более поздних этапах цикла новые лидеры правительства и новые руководители центральных банков сталкиваются с необходимостью рассчитаться по долгам, при том, что у них остается все меньше волшебного эликсира в бутылке. Что еще хуже? Правительствам приходится спасать должников, банкротство которых способно вывести из строя всю систему. Так проявляется синдром компаний, слишком больших, чтобы рухнуть. В результате у правительств возникает дефицит денежного потока, куда больше, чем у любых частных лиц, компаний и организаций. Практически всегда действия правительства способствуют накоплению долга, причем оно само становится крупным должником. Когда долговой пузырь лопается, правительство спасает себя и других, выкупая активы и или печатая деньги с их последующей девальвацией. Чем масштабнее долговой кризис, тем более это справедливо. И хотя такое развитие событий крайне нежелательно, нам понятно, почему это происходит. Когда кто-то может производить деньги и кредит а затем передавать их кому-то еще, делая их счастливыми, отказаться от такого искушения очень сложно. Некоторые центральные банки стремятся противостоять этому искушению и делают так, чтобы их деятельность не могла контролироваться политиками напрямую. Но на практике каждый центральный банк вынужден в той или иной момент спасать правительство, поэтому девальвация возникает всегда. Такой классический финансовый ход делался много раз в известной нам истории. представители накапливали долги, срок погашения которых наступал гораздо позже, чем срок их руководства. Оплатить по счетам приходилось их преемникам. Печатание денег и покупка финансовых активов, в основном облигаций, позволяет снижать процентные ставки, одновременно стимулируя покупки и займы. Инвесторов, держателей облигаций, побуждают их продать. Низкие процентные ставки также стимулируют корпоративных и частных инвесторов Больше брать в долг и инвестировать в активы с более высокой доходностью. За то, чтобы получать всё желаемое, они отдают разумные деньги ежемесячно. Это вынуждает центральные банки печатать больше денег и покупать больше облигаций, а иногда и других финансовых активов. Обычно это помогает поднять цену финансового актива, но такой метод относительно неэффективен для передачи денег, кредита и покупательной способности в руки тех, кто нуждается в них больше всего. Именно это произошло в 2008 году, и происходило почти все время до наступления в 2020 году кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции. Когда печать денег и скупка финансовых активов уже не могут донести деньги и кредит в нужные места, правительство страны начинает занимать деньги у Центрального банка, который их печатает, и тратить их на то, что считает наиболее важным. Федеральная резервная система рассказала об этом плане 9 апреля 2020 года. Подход, при котором деньги печатаются для покупки долга, его монетизации, гораздо более политически приемлем для перетока богатства от тех, у кого оно есть, к тем, кто в нем нуждается, чем налоги, дополнительные налоги изрядно злят тех, кто вынужден их платить. Вот почему центральные банки – всегда заканчивают тем, что печатают деньги и начинают их девальвировать. Когда п р а в и т е л ь с т в о печатают много денег и выкупают долги, они снижают цену обоих. По сути, они создают дополнительный налог на их владельцев, упрощая жизнь должникам. Когда держатели денег и долговых активов начинают понимать, что происходит, они принимаются продавать свои долговые активы и или заимствовать деньги. Даже увеличивая размер долгов, они могут расплатиться по ним дешевыми деньгами. Они также часто переводят деньги в другие средства накопления, например, золото и некоторые типы акций, или в другие страны, не имеющие подобных проблем. В такие времена центральные банки обычно продолжают п е ч а т а т ь деньги и выкупать долги прямым или косвенным путем. Например, прося делать это других. при этом запрещая переводить деньги в защищенные от инфляции активы, альтернативные валюты и другие места. Подобные периоды рефляции стимулируют расширение денежной и кредитной сферы для финансирования экономического развития, что очень хорошо для рынка акций или девальвации денег, в результате чего возникает денежная инфляция, что хорошо для защищенных от инфляции активов, вроде золота, сырьевых товаров и... и облигации со ставкой, учитывающей инфляцию. На более ранних этапах долгосрочного долгового цикла, когда уровень долга еще низок и у страны есть возможность стимулировать экономику за счет снижения процентных ставок, а если ее нет, страна может печатать деньги и покупать финансовые активы, существует большая вероятность хорошего роста кредитования и экономики. На более поздних этапах долгосрочного долгового цикла когда сумма долга уже гораздо больше, а для стимулирования остается не так много возможностей, растут шансы на возникновение денежной инфляции, сопровождаемой экономической слабостью. Люди склонны верить, что валюта – достаточно постоянная вещь, а денежные резервы – самый безопасный актив. Но на самом деле это не так. Все валюты девальвируются или умирают, И тогда вслед за ними обесцениваются и выходят из обращения и денежные запасы, и облигации, обязательства по получению валюты. Это связано с тем, что печатание валюты и девальвация долга – самый целесообразный способ снижения или ликвидации долгового б р е м е н и Когда оно исчезает или значительно снижается, в экономике могут снова начаться циклы кредитно-долговой экспансии. Мы расскажем, как это происходит в следующей главе. Как я уже детально обсуждал в своей книге «Большие долговые кризисы. Принципы преодоления», высшие руководители стран имеют в своем распоряжении четыре рычага для того, чтобы сократить долг и расходы по его обслуживанию до уровня доходов и денежных потоков, необходимых для обслуживания долга. Первый. Режим строгой экономии. Сокращение расходов. Второй. Дефолт по долгам и их реструктуризация. Третий. Передача денег и кредита от тех, у кого их больше, чем нужно, тем, у кого их меньше, например, путем повышения налогов. Четвертый. Включение печатного станка и девальвация денег. Руководители обычно используют тот или иной рычаг по нескольким логичным причинам. Режим строгой экономии ведет к дефляции и не может длиться долго, поскольку его применение очень болезненно. Дефолт и реструктуризация долгов также носят дефляционный характер. И болезненны, поскольку долги, которые полностью исчезают или значительно обесцениваются, представляют собой чьи-то активы. В результате дефолты и реструктуризация болезненны и для должника, который оказывается банкротом и лишается своих активов, и для кредитора, который теряет богатство в случае списания долгов. Передача денежной массы и кредита – от тех, у кого их больше, чем нужно, тем, кому их не хватает, например, за счет повышения налогов для перераспределения богатства, связано с определенными политическими проблемами, но менее проблематично, чем первые два пути. В сравнении с другими способами, включение печатного станка самый целесообразный, наименее понятный, но наиболее распространенный и масштабный метод реструктуризации долгов. Большинство людей склонны считать это благом, поскольку это помогает уменьшить долговое давление. В этой ситуации сложно выявить пострадавшие стороны, лишившиеся богатства для создания общего финансового изобилия, хотя они и остаются держателями денег и долговых активов. В большинстве случаев цена активов в базовой валюте, в которой люди измеряют свое богатство, начинает расти, поэтому людям кажется, что они становятся богаче. Именно это происходило во время коронавирусного кризиса, когда центральные правительства и банки начали распределять значительные объемы денежной массы и кредита. Обратите внимание, почти никто не жалуется на то, что правительство создает деньги и кредит. Скорее люди говорят, что оно совершит большую ошибку, если поступит иначе. Вряд ли кто-то осознает, что у правительств на самом деле нет денег, чтобы их раздавать. Правительства — не богачи, сидящие на куче купюр. За создание и распределение денег в итоге платят все граждане. Теперь представьте, что сказали бы те же граждане, если бы правительственные чиновники сократили расходы, чтобы сбалансировать свои бюджеты, и попросили всех сделать то же. Многие из них мгновенно стали бы банкротами, и правительству пришлось бы повышать налоги, чтобы перераспределить богатство от тех, у кого оно есть, тем, кому его не хватает. Создание денежной массы и кредита явно выглядит более политически обоснованным, чем любой другой вариант. Представьте, что вы могли бы изменить правила игры монополия и позволили банкиру создавать больше денег, чем есть в игре, и перераспределять их, когда слишком много игроков, разорится и начнет из-за этого злиться. э т о п шестой. Возврат к твердым деньгам. Если ситуация выйдет из-под контроля, создание избыточных объемов фиатной валюты приведет к распродаже долговых активов и уже описанной ранее динамики банковских кризисов, что в итоге снижает стоимость денег и кредита, а затем и вынуждает людей избавляться и от валюты, и от долгов. История учит нас, что люди обычно обращаются к золоту, серебру, акциям, сохраняющим свою реальную стоимость, а также валютам и активам в других странах, у которых нет этих проблем. Некоторые думают, что для такого перетока богатства необходимо появление альтернативной резервной валюты, но это не так. Подобная динамика упадка денежной системы и бегства в другие активы наблюдалась и в случаях, когда такой альтернативной валюты не было. Например, в династическом Китае и во времена Римской империи. В случае девальвации люди порой предпочитают покупать даже странные вещи. Так, в Веймарской республике они начали скупать камни, использовавшиеся для строительства. Снижение стоимости валюты заставляет людей активно отказываться от неё и номинированных в ней долгов, и выбирать что-то другое. На этом этапе долгового цикла обычно возникает экономический стресс, вызываемый значительными разрывами в уровнях богатства и ценностях. Они приводят к повышению налогов и конфликтам между богатыми и бедными. Это означает также, что люди, обладающие богатством, хотят направить его в безопасные активы, другие валюты и страны. Естественно, те, кто управляет странами, страдающими от такого бегства от своей валюты и выраженных в ней долгов, хотят остановить этот процесс. Поэтому правительства усложняют возможность инвестировать в активы вроде золота, например, запрещая сделки с ним и владения им, иностранные валюты, запрещая сделки с расчётами в них, и другие страны, устанавливая правила валютного контроля, не позволяющие деньгам покидать страну. Со временем значительная часть долга исчезает, обычно когда для его погашения появляется много дешевых денег. В результате обесцениваются и деньги, и долги. Когда девальвации и дефолты достигают таких экстремальных значений, что происходит разрушение денежной и кредитной систем, необходимость заставляет правительство вернуться к той или иной форме твердой валюты, чтобы восстановить веру людей в ценности денег, как средство накопления богатства. Часто, хотя и не всегда, правительство привязывает национальную валюту к золоту или твёрдой резервной валюте и даёт держателям национальной валюты обещание конвертировать её в твёрдую. Иногда такие деньги выпускаются другой страной. Например, в последние десятилетия многие страны со слабыми валютами привязывали свои валюты к доллару США или долларизировали свою экономику. Начали использовать доллар как собственное средство обмена и накопления богатства. Итак, владение долгами как активами, приносящими процент, обычно выгодно на ранних этапах долгосрочного долгового цикла. Когда объем долгов небольшой. Но на поздних этапах цикла, когда объем долгов велик и дело идет к дефолту или девальвации, это становится очень рискованным, даже с учетом предполагаемой процентной ставки. Можно сказать, что вы держите в руках бомбу с часовым механизмом, которая награждает вас, пока она тикает и взрывается вместе с вами, когда перестаёт это делать. И как мы уже видели, этот большой взрыв, значительный дефолт или большая девальвация, происходит примерно каждые 50-75 лет. Такие циклы наращивания и списания долгов существовали тысячелетиями и иногда носили институциональный характер. Например, в Ветхом Завете описан механизм, благодаря которому все долги прощались каждые 50 лет. Знание о том, что цикл будет развиваться по определенному графику, позволяло каждому действовать более рационально, чтобы подготовиться к будущему. Основная цель моей книги как раз и состоит в том, чтобы помочь вам понять суть этого долгового цикла, чтобы вы были готовы к событиям будущего и не особенно им удивлялись. Хочу отметить довольно странную вещь. Чем ближе большинство людей, взрыву то есть ситуации при которой объем требований достигает максимума по отношению к сумме имеющихся твердых денег и материального богатства, тем более рискованна ситуация, однако люди чувствуют себя в безопасности. это связано с тем, что они владеют долгами и до определенного момента получают от этого заметную награду. Чем больше времени п р о х о д и т с момента последнего взрыва, тем меньше о нем вспоминают. хотя риски, связанные с владением долгом, растут, а вознаграждение уменьшается. Чтобы чётко оценить соотношение между риском и наградой при владении такой бомбы с часовым механизмом, вы должны постоянно помнить о том, как соотносится сумма долга с суммой твёрдых денег, в которых она выражается, с суммой денежного потока, изменившегося у должников, и процента, который они должны уплатить. Долгосрочный цикл задолженности. Основные выводы. Тысячелетиями человечество использовало три типа денежных систем. Тип 1. Твердые деньги. Например, металлические монеты. Тип 2. Бумажные деньги. Требования на твердые деньги. Тип 3. Фиатные деньги. Система твердых денег считается самой жесткой, поскольку новые деньги не могут создаваться до тех пор, пока не растет предложение драгоценных металлов или других принятых в качестве ценностей продуктов. Деньги и кредит гораздо легче создавать во втором типе системы, поэтому отношение требований на твердые деньги к реальному их объему повышается, что со временем приводит к банковскому краху. Результатом становится А. Дефолты. когда банк закрывает свои двери и вкладчики теряют твёрдые активы. И или Б. Девальвация требований на деньги, означающая, что вкладчики могут получить обратно меньше. В третьем типе системы п р а в и т е л ь с т в о могут свободно создавать деньги и кредит, и она работает до тех пор, пока люди продолжают верить в валюту. А как только доверие пропадает, наступает крах. На протяжении всей истории человечества государства использовали все эти разные типы систем по вполне логичным причинам. Когда стране нужно больше денег и кредита, чем у неё есть, например, по причинам, связанным с долгами, войнами или другими проблемами, она естественным путём переходит от типа первого к типу второму или от типа второго к типу третьему, и у неё появляется больше гибкости для печатания денег. Затем Создание слишком больших объёмов денег и кредита приводит к снижению их стоимости. Люди начинают отказываться от долгов и денег как средств накопления богатства и переводят капиталы обратно в твёрдые активы, вроде золота и серебра, и другие валюты. Поскольку нечто подобное обычно происходит в условиях конфликта за богатство, а порой и войны, у многих возникает желание покинуть страну. Для восстановления кредитных рынков таким государствам нужно прежде всего восстановить доверие к своей валюте как средству накопления богатства. Далее я озвучу несколько примеров таких переходов. Известно много исторических примеров, от династии Сун в Китае до Веймарской Германии, когда страны совершали полный переход от более жестких типов денежной системы, тип 1 и тип 2, к фиатным деньгам. Тип 3. А затем обратно к более жестким валютам, после того, как происходила гиперинфляция фиатных. Тип 1. Твердые деньги, например, металлические монеты, максимизируют доверие, минимализируют кредит. Тип 2. Требования на твердые деньги, например, банкноты, расширяют кредит, подрывают доверие. Тип 3. Фиатные деньги, Например, доллар США максимизирует кредит, минимизирует доверие, скажем, банкноты. Этот большой цикл обычно занимает от 50 до 75 лет. Он завершается реструктуризацией долгов и всей денежной системы. Резкие этапы этой реструктуризации, периоды долгового и валютного кризиса, обычно происходят быстро, от нескольких месяцев до трех лет. в зависимости от того, сколько времени нужно правительству для начала действий. Однако их волновой эффект может длиться очень долго, например, в ситуациях, когда валюта перестает быть резервной. Внутри каждого из этих валютных режимов обычно возникает от двух до четырех серьезных долговых кризисов. Достаточно больших, чтобы привести к банковским кризисам, списанию долгов и девальвации на 30 и более процентов. но недостаточно крупных, чтобы разрушить валютную систему. Поскольку я инвестировал во многие страны на протяжении почти полувека, я сталкивался с десятками таких случаев. Все они происходили по одной и той же схеме, и я детально пишу об этом в книге "Большие долговые кризисы: принципы преодоления". В следующей главе я подробнее расскажу о причинах изменения стоимости денег и связанных с этим рисках. Я покажу вам Несколько шокирующих примеров из прошлого.